Глава 17. Неожиданная находка. «Навались!» — скомандовал я и изо всех сил толкнул старый стеллаж в сторону. Судя по громкому пыхтению справа и слева, парни тоже последовали моему совету. Раздался тяжелый скрежет досок и легкий, едва слышный треск дерева. «Еще раз!» — рявкнул я. Треск усилился, стеллаж накренился в сторону, а затем рухнул на бок, взметнув в воздух облако пыли. У него подломилась ножка, а с полок посыпались черепки битой посуды. «Ну и нафига мы это делали?» – поинтересовался я, глядя на абсолютно ровную дощатую стену, на которой ни единого намека на какой-то тайник или углубление, в котором могли бы прятать что-то ценное – А ты посмотри сюда!» Барт указал на пол. На потемневших досках отчетливо витнелось небольшое углубление, продавленное ножкой стеллажа, а от него тянулась дорожка затертых царапин. Этот стеллаж двигали много раз в одном и том же направлении. «И только мы, три умника, решили попробовать сдвинуть его прямо в противоположном», — хмыкнул Вернон. — Суть не в этом, — покачал головой Барт, — а в том, что никто бы не стал делать этого просто так. За ним явно что-то прятали, что-то очень ценное, что нельзя держать даже в сундуке, что-то, что нужно укрыть от любых посторонних глаз. — Пыли паутину должно быть, — устало выдохнул Вернан, проводя рукой по стене и глядя на свою покрытую серым налетом ладонь. «Пыль и паутина говорят только о том, что в тайник давно не заглядывали». Роберт достал мой кинжал из крепления на поясе и начал аккуратно простукивать стену его рукояткой. Заняло у него это немного времени. Спустя минут пять он оторвался от своего занятия, а затем со всего маху вогнал лезвие клинка между досками. Вогнал и попытался выдрать ее, толкнув рукоять кинжала наверх. Ничего не вышло. Раздался лишь тихий скрип, да щель между досками стала вроде как немного пошире. «Генри, будь так добр!» — начал было Барт, отходя в сторону и указывая мне на кинжал, но я его тут же перебил. «Надо будет Бернарду сказать, чтоб занялся твоей физподготовкой, а пока и впрямь дай косю...» «Ух, сука!» Я со всех сил дернул рукоятку кинжала вверх, Но доска практически не поддалась. Гвозди, которыми она была прибита, вылезли лишь на миллиметр, а может и того меньше. Зараза! Мне казалось, это будет попроще. «Так что такое физподготовка, которую ты упоминал?» Ехидно ухмыльнулся Роберт, но я его подколки не оценил, бросив в ответ лишь короткую фразу «Не пизди под руку» и еще раз налег на рукоять кинжала. На этот раз дело пошло полегче. Гвоздь подался уже на целый сантиметр, а со следующим рывком доска и вовсе с грохотом упала на пол, обнажив весьма немаленькое углубление, продолбленное в бревне, скрывавшимся за доской. Внутри лежала небольшая шкатулка, какой-то странный мешочек, увесистый сверток, по своим очертаниям напоминавший книгу и несколько монет, одна из которых была аж серебряная. «О-хо-хо!» — шумно выдохнул Барт, уже запуская свою загребущую руку внутрь отверстия. «Похоже, мы нашли чью-то заначку. Чур, деньги мои, остальное можете оставить себе». «Немного ли на одну морду-то будет?» — поинтересовался Вернон, глядя на то, как Роберт сыпает монеты в свой кошель. «Этого дела никогда не бывает много», — хмыкнул Барт. «Особенно, когда имеешь дело с дамочками из высшего общества». «А я-то думал, что верх мастерства в этом деле — это когда они тебе платят, а не ты за них», — хмыкнул я, доставая из углубления сверток по форме своей напоминающей книгу. «Впрочем, по весу тоже. «Интересно, что ж там за книга такая, что ее потребовалось так надежно прятать?» Не исключено, что стоит она куда как по более той суммы, которую притырил себе Барт. Другое дело, что никто, кроме меня, не сможет этим богатством воспользоваться. Шкатулку и маленький мешочек забрал себе Вернан. Мы молча расселись вдоль стен и принялись осматривать находки. Моя часть добычи была завернута в довольно плотный слой кожи, перетянутой шелковой нитью. Видимо, бывший хозяин книги очень боялся, что она начнет портиться. Ну, как говорил еще один небезызвестный персонаж, «А ну-ка помацаем, что у нас тут?» Под оберткой скрывалась довольно невзрачная обложка серо-землистого цвета. И все. Никаких либо надписей, ни загадочных символов, ни рисунка – «Да уж, будет смешно, если это, окажется, какая-нибудь учетная книга, в которую записывали приход и расход зерна. А еще интересно, это у какого животного они такую кожу странную откопали? С местной кошки содрали, что ли?» Корешок был неплохо так потрепан, однако фолян был в более-менее приличном состоянии, страницы не слиплись и даже не сильно пожелтели. «Я открыл книгу и практически сразу понял, что совершил довольно серьезную ошибку, начав судить ее по обложке. Под невзрачным переплетом скрывалось самое настоящее сокровище, которое по совместительству являлось еще и одной из самых необходимых вещей для тех, кто начал делать первые шаги в освоении магического искусства». Заголовков было несколько, по всей видимости, по чисту разделов книги. Теория и практика управления магическими энергиями и аурами, лечение простейших магических недугов, основой магии исцеления. Перед глазами тут же всплыла подсказка. «Тракт целительства первой ступени». Теперь вам доступна школа магии и целительства. Главное, не залечите всех до смерти. Вот уж что-что, а это в сложившейся ситуации лишним точно не будет. Тут, как в поговорке про доброе слово и пистолет, только вместо слова «травы», а вместо «пистолета» магия... А еще, быть может, тут найдется решение одной из наших проблем, а именно двух магических овощей, которые сейчас медленно протухают в соседней комнате. Надо будет заняться ее изучением в самое ближайшее время. Вот только где бы столько времени взять? «Ну, не могу сказать, что я не рад находке», — хмыкнул я, листая книгу и лениво скользя по хитрым закорючкам взглядам. «Вполне полезная вещь, которая станет хорошим подспорьем, если, конечно, правильно ей распорядиться». «Рад за тебя», — хмыкнул Вердон, «но, боюсь, не могу похвастаться тем же. У меня из ценного тут разве что шкатулка, да и то, если не брать в расчет ее содержимое». Он покрутил небольшую коробочку между пальцами и повернул ее так, чтобы мы с Робертом могли рассмотреть, что там внутри. А лежал там просто какой-то серый порошок, очень похожий на пепел. Так что либо ему попалась чья-то пепельница, либо подобие урны с прахом. Правда, ни табака, ни его аналогов, ни курительных трубок мне прежде в этом мире не попадалось. Так что, скорее всего, второе, только вместо урны шкатулка». В мешочке тоже не оказалось ничего интересного, только какие-то очень сильно пахнущие сушеные травы, названия которых Вернон ко всеобщему удивлению, не знал, да и сами растения видел впервые. — Ладно, — хмыкнул Роберт, — кто как хочет, а я, пожалуй, немного вздремну, тем более завтра мы идем на серьезное дело, если, конечно, Бернард нам не солгал. — Угу, — кивнул Вернон, осторожно раскапывая чужой прах. «Приятных снов!» «Хоть у кого-то они тут приятные!» С завистью хмыкнул я и продолжил листать книгу. Нельзя сказать, что чтиво было интересным. Все те же непонятные закорючки, работающие исключительно с подсознанием при изучении нового заклинания. Все те же рисунки человека или его частей тела в разрезе. Но было тут кое-что еще интересное. Кто-то на полях корявым почерком оставил заметки. Поначалу мне казалось, что это лишь наборы ничего не значащих цифр, ровно до того момента, пока я не наткнулся на первую подпись под ними. 23.4.1232. Заклинание не сработало. Или у меня не хватило сил, или оно вовсе не для этого предназначалось». «Жаль, нет никого, кто помог бы мне разобраться со всем этим дерьмом. У меня есть только эта книга. Она – последний крючок, последняя зацепка, которая может помочь мне спасти мою Лорен». Следующая надпись была тут же, но уже в самом низу страниц. 25.4.1232. «Проклятие, опять провал!» Я вижу, как из нее медленно по капле утекает жизнь, и ничего не могу сделать. Надо искать дальше. Должен же быть хоть какой-то способ все исправить, вернуть все, как было до того, как мы узнали про эти проклятые книги. Я вижу, как из ее неподвижного тела капля за каплей утекает жизнь. Я вижу, как она увядает прямо на глазах, и ничего не могу с этим поделать». Нужно искать дальше. Из неподвижного тела утекает жизнь. До более знакомые симптомы. Похоже, предыдущий владелец книги тоже столкнулся с магическим истощением и пытался его вылечить. Но раз за разом терпел неудачу. Так, ладно, надо смотреть дальше. Вдруг ему все-таки удалось найти какой-то способ справиться с этой заразой. Я перевернул страницу и тут же наткнулся на новую надпись. 28.04.1232 Последняя попытка была неудачной. Мне не удалось вырвать ее из когтей небытия. Только устал, как собака. Я не хотел прибегать к этому способу, но, похоже, иного выхода просто нет. Нужно отоспаться и как следует подготовиться. Время есть. А спешка в таких делах ни к чему. «Что ж, еще одна проваленная попытка. Неудивительно. Без грамотного наставника пытаться разбираться во всех этих закорючках все равно, что идти вслепую, но даже так рано или поздно можно натолкнуться на верный вариант. Я перевернул страницу, ожидая увидеть продолжение истории, но дальше вновь были одни закорючки». Они растянулись на несколько листов, и лишь затем в глаза вновь бросилась надпись, сделанная все тем же корявым почерком. 31.04.1232 «Почти готов к проведению ритуала. Не знаю, что меня ждет на той стороне, но постараюсь в первый раз не заходить слишком далеко. Я многого не разобрал, но из того, что понял, можно сорваться и сойти с ума, если пробыть там слишком долго». К тому же там я буду совершенно беззащитен перед обитателями той стороны. Возможно, это последняя запись». «Так уже интереснее. Только непонятно, что за сторона и кто там обитает. А заодно, какого хрена его туда понесло. Ладно, читаем дальше. Быть может, потом все станет ясно. Я перевернул страницу, затем еще одну и еще. Ничего». Только странные закорючки. Блин, а ведь и впрямь на этом могло все закончиться, если он погиб. Но надо проверить все. Вдруг будет еще хоть какая-нибудь зацепка. Новая надпись мне попалась уже, когда я почти отчаялся увидеть продолжение этой истории в самой середине книги. 24.5.1232 «Долго меня не было. Слуги сказали, что здесь прошел почти месяц, но я все же сумел вернуться из этого странного места. и Я бы назвал его иномирьем, миром, находящимся на грани между миром живых и миром мертвых, где обитают души, не сумевшие полностью оторваться от своей земной оболочки, потерянные, обезумевшие от боли и страха или от жажды мести». «Мир, живущий по своим законам, мир, где тени тянутся к солнцу, пытаясь опутать его своими щупальцами, а деревья пускают узловатые корни в небо, пытаясь прорасти к самому сердцу земли, место, где снег обжигает, а огонь пробирает холодом до костей, место, где тяжелые серые тучи вечно падают на землю, но никогда не могут лечь на нее». «Зыбкий мираж, который может рассыпаться от одного неосторожного прикосновения, а может и поглотить тебя навсегда, сделав его частью. Да уж, странное место, но иного выхода нет. Придется попасть туда еще раз, но теперь зайти дальше, гораздо дальше. Вот дерьмо!» «Нет, я, конечно, понимаю, что ради спасения от человека можно пойти на многое, но, как по мне, это уже как-то перебор. Ладно, посмотрим, что у него получилось в итоге. 31.05.1232. Я не смог. Я был в шаге от того, чтобы вытащить ее, но в последний момент не хватило сил. Она умерла» умерла, навсегда оставшись там. Впрочем, ее суть никуда не делась. Ее все еще можно достать, но не здесь. Мужики на меня уже косо поглядывают. Ходят слухи, что я занимаюсь черным колдовством и навожу на них порчу. Какая чушь! Но делать нечего. Если кто-то из них тайком отправится в Демерворд и донесет епископу... Сюда незамедлительно прибудет отряд Инквизиции. У меня нет сил, чтобы противостоять им. Пока нет. Придется инсценировать смерть и оставить весь свой надел на Вилле. Он тупой болван, даром что младший брат, но болван верный. Он сохранит наследие отца до тех пор, пока у меня не хватит сил, чтобы дать отпор не только Инквизиции, но и самой смерти. «Сил, чтобы ходить не только по миру живых, но и по иномирью. Сил, чтобы все исправить. Да, для этого нужно много больше сил, энергии. И мне еще только предстоит узнать, где ее взять. Но не из этой книги. Я изучил ее от корки до корки и узнал из нее все, что мог. Надо бы ее забрать, но у меня и без того слишком много вещей». «Лучше спрятать ее. Спрятать так, чтобы никто не нашел. Кто знает, быть может, когда-нибудь ее знания пригодятся и Лорен. Но сначала мне нужно победить смерть». Я захлопнул книгу и задумчиво уставился в доски пола прямо перед собой, пытаясь уложить все в голове. «Вроде очень полезные сведения, вроде и ничего конкретного». «Лишь какие-то мутные намеки на то, что нужно делать, чтобы вытащить Айлин и Ансельма из той жопы, в которую они попали. И, черт меня побери, уж лучше в говно с головой нырнуть, чем повторить путь этого дневника писца. Вот только есть ли у меня выбор?» «У тебя сейчас такое выражение лица, как будто ты узнал нечто важное», — хмыкнул Вернан, убирая шкатулку. «Вроде того», – кивнул я. «Кажется, мы случайно нашли способ вылечить наших болящих магов. А еще начало ответа на вопрос, что на самом деле произошло в этой богами проклятой деревне».